«Пятьдесят третья глава. ками куда ты в такую рань?» — Вика трёт глаза. «Разбудила тебя?» — «Извини, не хотела». Я чмокаю подругу в щёку и собираю волосы в высокий хвост. «На пробежку. Хочешь присоединиться?» «Что?» — «Я в своём уме. Для меня такая активность, да ещё с просонья — это что-то вроде насилия. Лучше из окна посмотрю, как ты бегаешь вокруг дома», — «Посмеивается она». «Как хочешь», — говорю я, почесывая Симона, который ночью ушел спать к Вике и теперь лежит у нее в ногах. «Завтрак приготовить?» «Да», — отзываюсь, уходя в прихожую. «Спасибо». Сил на пробежку нет, а вот дурных мыслей полно. Единственное, что помогает в тяжелые моменты, это переключить внимание. Чтение не увлекло, сон был беспокойным, хотя за последние двое суток я мало отдыхала. Может, если измотаю себя физически, то и эмоции улягутся. Бегаю почти час. Музыка в ушах та, которую я слушаю редко. Этот плейлист для того, чтобы быстро взбодриться. Почему там оказалась тягучая слезливая песня, не знаю. Душевное состояние резко ухудшается. Я замедляю бег. Перехожу на шаг и, увидев первую же скамейку, сажусь на нее и реву не в силах совладать с эмоциями. Знаю, что через день или два станет легче. Но сейчас... С радостью бы вырвала свое сердце и выбросила его на асфальт. Когда настроение немного выравнивается, я включаю наушники, вытираю нос рукавом и неспешно иду к подъезду. Увидев отца, уже не удивляюсь. Он звонил вчера и утром, но я не отвечала. Папа стоит рядом с машиной и курит. Снова курит. Видимо, нервы у всех на пределе. «Как пробежка?» — интересуется он. «Поднимался?» «Да, Вика сказала, что ты ушла на тренировку». «Тренировка?» «Усмехаюсь. Скорее попытка убежать от проблем. Как видишь, я дома и ничего не решено. Если ты приехал сказать, что Женя не ненадежна и надо думать о своем будущем, то я не хочу этого слышать». Папа делает затяжку и выкидывает окурок. Смотрит на меня, слегка прищурившись, долго и внимательно. «Ты изменилась, дочка». «Конечно, изменилась». Я обнимаю себя за плечи, словно защищаясь. Оля, скорее всего, тоже не та милая девочка, которую ты знал. Мы все меняемся, и это нормально. Где-то добрая Ками, которая приехала в большой город из деревни. В тебе стало много цинизма, дочка. Неадекватные люди своими действиями часто превращают других в чудовищ. Пока я не чудовище, но если продолжите давить, в ваших глазах я стану такой. «Вообще-то я приехал предложить помощь Толмазову». Хмыкаю, поджимая губы. Буквально несколько минут назад я сидела на лавочке, плакала и пыталась заглушить боль и пустоту внутри. Немного полегчало. Но с этими слезами пришло осознание, сколько всего я пережила за такой короткий срок. Влюбилась, едва не погибла, предала сестру, как ей кажется, разочаровалась в отце. И снова задаюсь вопросом. «Кто я теперь? И что будет дальше?» «И что взамен?» «Ничего». «Звучит красиво, но вынуждена отказаться. уже не есть отец и своя голова на плечах. На его месте я бы не приняла твою помощь. Да и в наших с тобой отношениях сохраним дистанцию, я не обязана уступать. Ты даже не выслушала меня, Камилла. Потому что я разочарована. Вам можно судить мои поступки, а мне не позволено?» «Женю отпустят». Он останется под подпиской о невыезде, но мы решим все вопросы. Проект у меня масштабный, со множеством поездок. Вы могли бы поехать со мной. Ты предлагаешь просто сбежать? Камилла, папа, сейчас мы не услышим друг друга, во-первых. Во-вторых, я и так допустила огромную ошибку, позволив Оле развить во мне чувство вины грандиозного масштаба. Едва не совершила глупость. А ты, словно сговорившись с ней, вновь начинаешь давить. Ты зря приехал. Если хочешь предложить помощь, то обращайся к Жене или его отцу, не ко мне. Хотя ты можешь и решить и мою проблему. Усмири Олю и оставьте меня в покое. Я не навязывалась. Просто хотела, чтобы рядом были близкие. Но в моем понимании близкие так не поступают. «Я ведь хочу как лучше, Камилла», — раздраженно говорит отец. «Для кого?» «Для всех нас». «А всем все равно плохо». Опять тяжело на душе после слов отца. Говорят, ночь темнее перед рассветом. Когда уже появятся хоть какие-то намеки, что рассвет вот-вот наступит? Я прощаюсь с отцом и поднимаюсь в квартиру. Скидываю кроссовки и иду прямиком в душ, а потом на кухню. Вика, разложив косметику на столе, красится на работу. «Что он хотел?» — спрашивает она. «Мы обе понимаем, что речь идет об отце». «Предложить помощь». «Какую?» Попросил, чтобы мы с Женей уехали на время куда-нибудь. «Неплохо. А ты?» «А я сказала, чтобы обсудил это с Женей. Я за него решение принять не могу. Но повлиять-то можешь. Если он захочет, повлияю. А если нет, зачем убеждать человека в обратном?» Миша звонил. Вика откладывает тушь в сторону. «И что?» «Сегодня Жене изберут меру пресечения». Доказательная база слабая, но ситуация неоднозначная. Оказывается, Женя был готов к чему-то подобному, успел подстраховаться. Зимина тоже сегодня задержали. В памяти всплывает фамилия, которую называла Марина. А Горлов какую роль здесь играет? Это конкуренты, недавно они угрожали Жене. Если не поделится тендером, они отберут его бизнес. На следующий день он переписал все на отца, у которого больше связей. Толмазова с тех пор не трогали, но через Зимина все-таки надавили, решив указать на место. Взгляд Вики на мгновение застывает в пространстве, затем она продолжает. «Знаешь, встречаясь с Леней, я всегда чувствовала, что нахожусь ни тем и ни с тем человеком. Было много ограничений, круг общения узкий. А у Миши в голове целая энциклопедия, и я осознала, что тянусь к его знаниям, подумываю даже о смене профессии». Мне не просто нравится быть с ним или готовить для него. Мне нравится, как он смотрит на жизнь. Нравится его ум. Да, Миша немного сумасшедший и больше увлечен компьютерами, чем мной. Но это можно простить. Он и себя так не любит, как их. Я улыбаюсь, слушая подругу, и впервые за долгое время ловлю себя на мысли, что испытываю облегчение, потому что рядом с тоником меня накрывают похожие чувства. Но это казалось ненормальным. А проблемы с мамой, ее глупые обвинения, будто я чуть ли не проститутка, расплю с ним за деньги. Она увидела, как Миша меня привез, заметила подарок от него. Клеймит меня, а сама ничего не понимает. Жизнь может быть другой, если захотеть, и я хочу. К Лене возвращаться я не собираюсь, а учиться и развиваться рядом с Мишей, да. Подобное тянется к подобному, так что у меня своя битва. И я готова отстаивать свою позицию и не согласна на меньшее, даже если это стоит отношений с матерью. Ты тоже, видимо, не согласна уступать отцу и Оле, верно? Верно, киваю я. Вот и умница. Нужно жить сейчас, для себя. Люди отсеиваются, когда приходит понимание, что дальше вам не по пути. В этом нет ничего ужасного. Лишь бы Оля, наконец, успокоилась и отстала. Я шумно вздыхаю и поднимаюсь из-за стола. Обнимаю Вику. Надеюсь, с тобой нам по пути? Меня-то отсеивать не собираешься. По пути, по пути. Миша сказал, что как только они с Женей разберутся со всеми заявлениями, завершат проекты, решат проблемы, мы вчетвером поедем на отдых. Куда бы ты хотела? Давай вместе маршрут выберем. Это самые обнадеживающие слова за все утро, да и в целом за последние несколько дней. Есть одно но. Симон. «На кого я его оставлю?» Словно почувствовав, что ему действительно грозит одиночество, Симон громко мяукает. «Ты говорила, что у Тоника бабушка? Надо как-нибудь пригласить ее в гости и познакомить с твоим котом». «Нет, лучше возьми его с собой, когда будут девчонки». Симон мяукает еще громче, и я смеюсь, представив эту картину. «Выдумщица ты, Вика!» — снова чмокаю ее в щеку. «Красиво рассказала, но пока это наши домыслы и фантазии. В реальности Женя под арестом, его никто не планирует отпускать, да и Оля не отстанет, так что...» «Ой, может и фантазии, — перебивает Вика, — но я бы на твоем месте отрезала от тебя и сестру, и все мысли о ней, хотя...» «Шокер в сумке носи на всякий случай». Я опять улыбаюсь и смотрю на часы. «Пора на работу. Меня ведь не уволили, к тому же в конце недели командировка». Быстро доедаю завтрак, привожу себя в порядок, глажу Симона, и мы с Викой выходим из дома. Весь день я на нервах, не выпускаю телефон из рук. Жду хоть какой-то весточки от Вики, Марины или Миши. Под вечер, наконец, раздается звонок. На экране всплывает «Женя». Меня охватывает буря эмоций. Радость, облегчение и тревога смешиваются в такой мощный коктейль, что пропадает способность здраво мыслить, Дрожащими руками жму на кнопку ответа. «Ками!» — раздается уставший и взволнованный голос. «Ты где, малыш?» «Женя!» — только и удается выдохнуть. «Ками!» — вновь зовет он. «Я чертовски хочу тебя увидеть. Скажи, что ты в центре, и я не зря сюда приехал». «Нет, Женя, ничего не зря. И мы в жизни друг друга тоже не зря. Хорошо, что я вовремя это осознала, и не только я». Вдруг мама полжизни любила иллюзию, фантазию, ведь Женя прав. Если бы отец действительно хотел быть с ней, он бы нашел ее и был рядом, как мой тоник сейчас. Я в центре. Схватив сумку, выбегаю на улицу и буквально влетаю в его объятия. «Попалась!» — улыбается Женя, крепко прижимая меня к себе. В этот момент жизнь кажется прекрасной, несмотря на сложности. Возможно, они были необходимы, чтобы окончательно развеять любые сомнения. Теперь их просто не осталось. Я твердо знаю, не отступлю, не откажусь, тем более от взаимной любви. Даже если Женю посадят, я готова ждать его вечно. «Пошли-ка, ками говорит он, подталкивая к машине. «Не хочется его отпускать, не хочется лишаться его объятий. Не понимаю, как смогла остаться здесь, когда Женя уезжал в командировку. А если бы его действительно посадили?» Усадив меня на пассажирское место, Женя собирается закрыть дверь, но я хватаю его за руку. Если уж решилась, надо быть смелой до конца. И откровенной тоже. Женя... Наши глаза встречаются. Я... Я... Я просто не в состоянии обуздать свои чувства и эмоции. Горло сдавливает, из глаз вот-вот польются слезы. Женя приподнимает уголки губ в улыбке. «Что-то в его взгляде меняется, и я не могу сдержать слез. Они текут по щекам. В его глазах столько обожания!» Он присаживается на корточки, чтобы наши лица были на одном уровне, протягивает руку и вытирает мокрые дорожки. «С Женей я всегда чувствую себя полностью обнаженной, как физически, так и эмоционально. Это одновременно и нравится, и пугает. Я словно у него на ладони». «Я получил твои сообщения», — шепчет он, касаясь моих губ. «И все до единого прочитал. Те, что ты якобы удалила. Спасибо Михе и его приложению. Ты у нас, оказывается, романтичная, малыш». Я догадывался, но все равно приятно удивлен. Я часто-часто моргаю, и слезы, наконец, прекращают течь. Девушки на самом деле ранимы, особенно когда влюбляются впервые и так сильно». Вчера я отправила Жене голосовое с признанием в любви и вдогонку написала пару сообщений. Утром удалила, но он все равно прослушал и прочитал. Может, это и к лучшему? Никому и никогда я не говорила таких слов. «Есть еще кое-что», — шепчу, задыхаясь от эмоций. Женя вопросительно изгибает бровь. «Эти перепады настроения, странное самочувствие, да и задержка». Делаю глубокий вдох. «На днях я сдала анализы, сегодня пришли результаты». «И?» — напрягается Женя. Нервно сглатываю. «Как же не вовремя!» «Я беременна!»